Тот год, когда пришла Алиман, памятное лето выдалось. Хлеба созрели рано. Рано начался и разлив на реке. За несколько дней до жатвы прошли в горах сильные ливни. Даже издали заметно было, как там, наверху, снег таял, словно сахар. И забурлила в помеще гремучая вода. Понеслась в желтой пени, в мыльных хлопьях. Приносила с гор огромные ели с комлем, белые в щепки на перепадах. В особенности в первую ночь страшно, до самого рассвета ухала и стонала река под кручей. А утром глянули, старых островов как не бывало, начисто смыло за ночь. Но погода стояла жаркая, пшеница подходила ровно, зеленоватая низу а поверху желтизной наливалась. В то лето конца края не было с пеющим нивом, хлеба колыхали степи до самого небосклона. Уборка еще не начиналась, но мы загоди выжинали вручную по краям загонов проезд для комбайна. На работе мы с Алиман держались рядышком. Так что некоторые женщины вроде бы стыдили меня. Ты бы уж сидела дома припеваючи, чем соревноваться с невеской своей. Уважение имей к себе. А я думала иначе. Какое к себе уважение дома сидеть? Да и не усидела бы я дома. Люблю жатву. Так мы и работали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 Добежала она до комбайна, положила цветы на ступеньки и молча побежала назад. Комбайн стоял на готове с дороги. Со дня на день ждали начала уборки. На нем никого не было, косын куда-то отлучился. Я прикинулась, будто ничего не заметила. Не стала смущать. Застенчивая она еще была. Но в душе крепко обрадовалась. Значит, любит. Вот и хорошо. Спасибо тебе, невестушка. Благодарила я про себя Алиман. И до сих пор вижу, какая она была в тот час. В красной косыночке, в белом платье, с большим букетом мальвы, а сама разрумянилась, и глаза блестят от радости, от озорства. Что значит молодость? Эх, Алиман, невестушка моя незабвенная. Охотница была до цветов, как девчонка. По весне снег лежит еще с угробами,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 как барышень городских, да чтоб с ветерком. И наперебой пошли подсаживать друг дружку на велосипед, а сами следом бегут, со смеху покатываются. Сидели бы уж смирно, так нет, крутятся, визжат. Косым от смеха еле на ногах держится. — Ну хватит, довольно! Отпустите, черти! — умоляет он. А те нет. Только одну прокатит, другая цепляется. Наконец Косым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 в красной косынке и белом платье, и, казалось, несла в руках не кувшин, а песни любящей жены. Все в ней говорило о любви. А я как-то невольно подумала. Вот бы и Суванкулу из Айрана и оглянулась по сторонам, но где там? С началом страды не найдешь бригадира. День-день ской он в седле, скачет из конца в конец, хлопот у него по горло. К вечеру на полевом стане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 Мы собрались под Льюрты, на траве. Правда, Саванкула еще не было, он должен был скоро подоспеть. А Джайнак, как всегда, исчез. Укатил на братни на велосипеде в красный уголок листок какой-то вывешивать. Алиман расстелила на траве платок, высыпала яблоки с краспелки, принесла горячих лепешек, налила в чашке квасу. Косым вымыл в руки и, сидя у скатерти, неторопливо разломил лепешки на куски. «Горячий еще», — сказал он. «Бери, мама. Ты первая отведай нового хлеба». Я благословила хлеб, и когда откусила от ломтя, ощутила во рту вроде бы какой-то незнакомый вкус и запах. Это был запах комбайнерских рук, свежего зерна, нагретого железа и керосина. Я брала новые ломти, и все они припахивали керосином, но никогда не ела я такого вкусного хлеба, потому что это был сыновний хлеб. Его держал в своих комбайнерских руках мой сын. Это был народный хлеб, тех, кто вырастил его, тех, кто сидел в тот час рядом с сыном моим на полевом стане. Святой хлеб. Сердце мое переполнилась гордостью за сына. Но об этом никто не знал. Я подумала в ту минуту о том, что материнское счастье идет от народного счастья, как стебель от корней. Нет материнской судьбы, без народной судьбы. Я и сейчас не отрекусь от этой своей веры, что бы не пережила, как бы круто жизнь ни обошлась со мной. Народ жив, потому и я жива. В тот вечер Сованкул, Долго не появлялся, некогда было ему. Стемнело. Молодежь ожгла костры на обрыве у реки, песни пела. И среди многих голосов я узнавала голос своего Джайнака. Он там у них гармонистом был, заводилой. Слушала я знакомый голос сына и говорила ему про себя. «Пой, сынок. Пой, пока молод. Песня очищает человека, сближает людей». А потом услышишь когда-нибудь эту песню и будешь вспоминать о тех, кто вместе с тобой пел ее в этот летний вечер. И снова я стала думать о своих детях. Такова, наверное, природа материнская. Думала я о том, что косым, слава Богу, стал уже самостоятельным человеком. Весной они с отделятся, делятся, дом уже начали строить, хозяйством своим обзаведутся а там и внуки пойдут. За Косыма я не беспокоилась. Работник он вышел в отца, покоя не знал. Темно уже было в тот час, но он еще кружил на комбайне, осталось немного закончить. Трактор и комбайн при фарах шли, и алиман там с ним. В страдное время, минуту вместе побыть, и то дорого. Вспомнила я мысел и затосковала. На прошлой неделе прислал он письмо, Писал, что нынешним летом не удастся ему приехать домой на каникулы. Отправили его с детьми куда-то на озеро Иссыкуль, в пионерлагерь на практику. «Ну что ж, ничего не поделаешь. Раз он такую работу себе выбрал, значит, по душе. Где бы ни был, главное, чтоб здоров был», — рассуждала я. Суванкул вернулся поздно. Он наспех поел, и мы с ним поехали домой. Утром надо было по хозяйству управиться. На вечер, приглядеть за скотиной, я попросила соседку нашу Айшу. Она, бедняжка, часто болела. День поработает в колхозе, а два дома. Болезнь у нее была женская, поясницу ломила. Потому и осталась с одним санишкой, бекташем. Когда мы ехали домой, уже стояла ночь, дул ветерок. Лунный свет качался на колосьях. Стремена задевали метелки созревавшего курая. И в воздух бесшумно поднималась терпкая теплая пыльца. По запаху слышно было, цвел доник. Что-то очень знакомое было в этой ночи, на душе защемило. Я сидела наконец сзади суванкула, на седельной подушке. Он всегда предлагал мне садиться впереди, но я любила так ездить, ухватившись за его ремень. И то, что он ехал в седле усталый, неразговорчивый, намотался ведь за день. И то, что он временами клевал носом, а потом вздрагивал и ударял каблуками коня, все это было мне дорого. Я смотрела на его стутулившуюся спину и, прислонив голову, думала, жалела. Стареем мы понемногу, Суван. Ну что же, время-то идет, но недаром, кажется, жизнь проживаем, это самое главное. А ведь сдается, совсем недавно мы были молодыми. Как быстро пролетают годы и все-таки жить еще интересно. Нет, рано нам сдаваться, дел еще много. Хочется долго жить с тобой». И я распрямилась, подняла голову, глянула на небо, и в груди что-то дрогнуло. Высоко, среди ясных звезд, через весь небосклон, как тогда, широкой серебристой полосой простиралась дорога соломщика. И мне опять почудилось что и в самом деле кто-то только что прошел там с огромной охапкой соломы нового урожая и растряс ее по пути. Там наверху золотистые соломинки и Микина шевельнулись, будто от прикосновения ветра. Можно было даже разглядеть просыпавшиеся вместе с Мекиной зерна. «Боже мой!» — подивилась я, и разом мне вспомнилась. И та первая ночь — и наша любовь, и молодость, и тот могучий хлебороб, о котором я грезила. Значит, все сбылось. Все, о чем мы мечтали. Да, земля и вода стали нашими. Мы пахали, сеяли, молотили свой хлеб. Значит, исполнялось то, о чем мы думали в первую ночь. Конечно, не знали мы, что придут новые времена, что наступит новая жизнь. Но земная мечта простого человека, выходит, совпала с желанием времени, желанием добра и справедливости. Охваченная этими мыслями, я сидела, не шелохнувшись, и молчала. Саванкул оглянулся и сказал. — Ты что, уснула, Толганай? Устала. — Ну ничего, сейчас доберемся до дому. Я тоже намаялся. Потом он помолчал и спросил. — А может, на новую улицу завернем? Завернем, согласилась я. Новая улица строилась на пустыре, что примыкал к окраине Аила. улица то самой еще не было. Весной только усадьбы нарезали для молодых. Кое-где стены уже стояли. Косым и Алиман тоже здесь усадьбы получили. Вот нам и захотелось взглянуть по пути. Что там у них делается? Днем-то в уборочное время не всегда бывает свободная минутка отлучиться по своим делам. Косы Малиман и Джайнак еще с весны кирпичей саманных наделали. Теперь они просыхали, сложенные штабеля. Канавы прокопали под фундамент. Да на прошлой неделе навозились реки, бутового камня. Хорошо, что успели до разлива. Камень лежал сваленный посреди двора большой кучей. Суванкул остался доволен работой молодых. Ну что ж, начало есть. «Камня вполне хватит, еще и останется», — сказал Саванкол. «Закончим уборку, стены поставим, крышу наведем, а остальное по мелочи потом докончим весной. До зимы все равно не управится. «Как ты думаешь, правильно я говорю, Толганай?» «Правильно», — ответила я. «Главное, стены под крышу подвести, остальное успеется». И, вспомнив о Джайнаке, я засмеялась. «Вот Джайнак наш все не унимается». Говорит, на собрании они постановление записали. Назвать новую улицу Комсомольской. А Алиман подшучивает над ним. Ты, говорит, Джайнак, как насредин. Ребенок не родился еще, а имя даешь. Ты мол, женись сначала, дом поставь, улицу построй. Тогда и придумывай название. А Джайнак спорит. Ты, говорит, ничего не понимаешь. Саванкул тогда покачал головой, и усмехнулся. Верно, такой уж он нетерпеливый уродился. А название улицы он таки правильно придумал. Ведь это стройки новых, молодых хозяев. Растем, прибавляется народ из года в год. В Аиле уже не вмещаемся, новые улицы застраиваем. И это хорошо. Но ну, когда улица станет, то посмотришь, сын твой будет прав. В тот час, когда мы вели этот разговор, Мы не подозревали, что ночь это была самая проклятая из всех ночей.